Глава вторая. Этой ночью я в очередной раз не выспался. Утро по определенным причинам наступило для меня слишком рано. К тому же я очень чутко спал, просыпаясь от малейшего шороха. Хоть эти дети и были очень дружелюбны ко мне, но я все еще помню, с какими спокойными лицами они перерезали горло своим врагам. И, поверьте, никакого всепрощения там и близко нет. А вообще дети мне понравились. Собранные, осторожные, готовые к различным неприятностям, а, что самое главное, дружны. В лидерах у них Гнат и Федот. И если первый выделялся явно, то второй старался больше молчать, но его слова все внимательно слушали и принимали к сведению. К тому же они самые старшие и сильные, и с ножами неплохо работают. Последняя меня, кстати, настораживала очень сильно, поэтому на всякий случай я всю ночь ждал нападения. И дождался. Первым проснулся Саша. Он почти неслышно поднялся со своего места и ушел куда-то в подвал. «Тук-тук!» — донесся до меня странный звук. Потом нос уловил запах дыма. «Огонь распаливает», — догадался я. «Интересно, как я это делаю?» Вот захотел увеличить чувствительность слуха и увеличил, а захотел уменьшить — уменьшил. Со зрением и обонянием та же ситуация. Захотел я, например, видеть в темноте и увидел. Скорее всего, это свойство расы ребенка, в которого я вселился. Надеюсь, я не какой-нибудь гном. Это же им нужно в своих пещерах видеть в темноте. Это им жизненно необходимо, черт возьми. Блин, только бы не гном. Не гном. Не хочу быть бородатым и некрасивым коротышкой со склочным характером. Никогда их не любил. Прерывая мои размышления, вошел Саша с дымящейся палкой в руках. Распалив костер и подкинув в него деревянных палок, он повернулся в мою сторону и замер. Посидев так минуту и что-то для себя решив, пошел ко мне. Я насторожился и на всякий случай взял в руку нож. Приоткрыв глаза, заметил, что Саша остановился возле моей лежанки и потянулся ко мне рукой. Больше я ждать не стал. Время привычно замедлилось. Схватив Сашу за руку, я резко рванул его на себя. Тем самым, выводя его из равновесия и уперевшись прямой ногой ему в живот, перекинул его через себя. Мой нож оказался у его горла. А сам он молчал и только широко открытыми глазами смотрел на меня. Говоря откровенно, шума мы произвели много. Дети, схватив ножи, подорвались с лежанок и дружно уставились на нас. «Я всего лишь хотела потрогать его уши», — заголосил Саша. Точнее, заголосила. «Ха-ха-ха!» — -ха". засмеялись дети со всех сторон. «Нелядь, видел бы ты свое лицо!» А я сидел на Саше и ошеломленно молчал. Мало того, что я не понял, что Саша — это девочка, а не мальчик, так еще и уши какие-то не такие, как у всех. «Больше так не делай», — говорю я, вставая с девочки и пряча нож в чехол, сев на лежанку, начиная ощупывать свои уши. «Ого, они, оказываются длинные и заостренные на конце. Я что, эльф? Или еще кто? Вроде бы у гоблинов тоже уши заостренные. Правда, у них еще кожа зеленая, а у меня — желтая, но это частности». Может, у них тут вообще гномы с такими ушами ходят?» Дети смотрели на меня очень заинтересованно и не спешили ложиться досыпать дальше. «Ладно», — повернулся я в сторону Саши. «Можешь потрогать их, но только аккуратно». Саша радостно что-то пискнула и прыгнула ко мне. «Вот теперь хоть вижу, что девочка. А то стрижка и одежда такая же, как у парней, и не отличишь». «Нет», — воскликнул я, поднимая руку в направлении ребят. «Только Саша! И только потому, что она девочка!» Саша дотронулась до моих ушей. Хм, ничего необычного, хотя на лице у девочки было нарисовано такое счастье, что она прям вся светилась. Увидев её лицо, мы с мальчиками весело засмеялись. Глядя на их счастливые лица, я понял главное. Дети, какими бы серьёзными они не были и в каких бы суровых условиях ни жили, всегда остаются детьми. В горле запершило. Мне двадцать пять, а старшему из них только семь. Они дети, а я взрослый, я должен заботиться о них. Пусть они этого и знать не будут. Кивнув своим мыслям, я пошел в туалет. На специальном приспособлении на одежде у меня были закреплены все найденные монетки. Достав одну из них и зажав ее в кулак, вернулся к детям. «Есть хочу!» — сказал я, показывая монету. «Где ты ее взял?» — быстро спросил Гнат. — Это же пять серебряных! — Где взял, там уже нет, — с улыбкой ответил я. — Ну что, мы купим чего-нибудь пожрать на эти деньги? — Конечно, — заголосил Ник. — Нелядь, я тебя уже люблю! Весело посмеявшись, мы отодвинули засов в сторону и вылезли на улицу. Оказавшись на улице, я с интересом начал разглядывать просыпающийся город. Ну что можно сказать? Город как город. Ничем не примечательный город после бомбёжки. Да, Утром он выглядит ещё более убого, чем вечером. Хотя это и понятно. Утром как раз-таки хорошо виден разнообразный мусор, валяющийся везде, где только можно. Полуразрушенные дома, жалкие деревянные лачуги, труп, лежащий в переулке. Я вздрогнул. Неплохо я попал. Уже четырёх жмуриков видел, считай, за один день. Дети равнодушно посмотрели на трупы и спокойно пошли дальше. Из чего я сделал вывод, что в трущобах свежие трупы — это норма. Так что и мне не нужно проявлять каких-либо эмоций. Это будет выглядеть подозрительно. Хотя я же не людь, кто-то меня знает. «А куда мы, собственно, идем?» Опомнившись, спросил я. «Мы идем в лачугу», — на правах старшего ответил Гнат. Я глубокомысленно покивал, показывая, мол, «все ясно». «Хотя на самом деле я так и не знал, куда мы идем». На счастье, Гнат не замолчал, а продолжил говорить дальше. «В лачуге работает Том. Он единственный, кто за определенную плату может вынести еды на черный вход. Но дерёт за это». Гнат замолчал, а остальные дети согласно закивали и грустно вздохнули. «Некоторым он почему-то подешевле продает, а нам нет». Возмутился Ник. Несколько раз нам навстречу попадались куда-то бредущие по своим делам группы детей. То ли нас было много, то ли мои новые друзья имели определенный авторитет, то ли еще по какой причине. Но попадающиеся нам дети никаких активных действий по отношению к нам не предпринимали, но смотрели яростно. Мы тоже не зевали и отвечали им взаимностью. «О, знакомые места», — подумал я, увидев трактир Никона. Но, как ни странно, мы не остановились возле него. Прошли дальше. Когда наша группа миновала еще два дома, я заметил, что дети насторожились и начали зорко смотреть по сторонам. Решив не задавать глупых вопросов, я напряг слух и начал прослушивать пространство. Дети находились будто на иголках. Вот один за другим они начали доставать ножи и скрыли их в рукавах. Подойдя к серому неприметному зданию, мы остановились. А Гнат подошел к сидящему у двери мальчишке моего возраста и что-то сказал ему на ухо. Мальчик утвердительно кивнул и вошел в трактир. А мы пошли к черному входу. Оттуда показался высокий нерешливый подросток с длинными немытыми волосами и некрасивым лицом, с огромными фурункулами на нем. ох -хо, хо Гнат!» Писклявым неприятным голосом сказал парень. «Какие люди! Что-то давненько тебя не было! Неудачные деньки?» Парень противно захихикал, отчего меня прям всего перекосило. Тут он повернул взгляд на меня и удивленно хмыкнул. «Нелядь, и ты здесь? Все-таки примкнул к кому-то? А я думал, ты так одиночка и сдохнешь. Кстати, мне тут вчера одна сорока новости принесла, что нет больше нелюдя. Было, теперь пропал. Порезался ножиком. А нет. Стоит он передо мной, тут такой красивый. Значит, обманули меня?» «Ты слишком много говоришь, малыш Томми» скучающе сказал я, и еще больше развеселил Тома. «Хе-хе, так ты еще и говоришь?» засмеялся парень. «Ну-ну, смейся, смейся», — зло подумал я. «Пока что». «Мы вообще-то по делу пришли», — сказал я и показал монету. Том, увидев номинал монеты, сразу же изменился в лице и, улыбнувшись, протянул руку. «Нет-нет», — замотал я головой, пряча монету. «Сначала еда, а потом деньги». «Да ты что, оборзелся, сынок?» — взвизгнул Том. «Ты мне условия ставишь?» «Как ты мог об этом подумать, Том?» С притворным удивлением спросил я. «Разве ты не знаешь, как серьезные люди делают дела?» «Конечно знаю», — возмутился он. Глядя на Тома, лично я понял, что он совершенно ничего не понимает, но, услышав о серьезных людях и крутых делах, сразу закивал головой. «Марк уже нужно держать». «Ну тогда и глупых вопросов не задавай. У серьезных людей сначала показывается товар, а уже потом за товар платятся деньги. И когда ведешь дело с серьезными людьми, ты всегда остаешься уверен в том, что товар самого высшего качества». Том, приняв горделивую позу, кивнул. Отчего я чуть не засмеялся. «Я сейчас!» — сказал он и, развернувшись, пошел в трактир. Только за ним закрылась дверь, как ко мне подскочил гнат, и, больно схватив меня за плечи, развернул к себе. «Ты что творишь?» — зашипел он мне в ухо. «Том единственный, кто продает нам пайку! Ты хочешь его разозлить?» «Вот поэтому вам все так дорого и продают», — спокойно ответил я, глядя ему в глаза и яростно закончил. «А я себя вертеть на... не позволю. С таким, как он, всегда нужно характер показывать, а то так и будешь всю жизнь ему переплачивать, да еще и благодетелем считать». Дверь открылась, Игнат медленно отпустил меня. В руках Том оказался большой кусок мяса и большая буханка свежего хлеба, от запаха которого у меня моментально потекла слюна. Но я взял себя в руки и с очень недовольным видом посмотрел на то, что принёс Том. Долго смотрел на мясо, нюхал его и что-то недовольно бухтел себе под нос. Потом взял хлеб и скривился ещё больше. «Вы что, в муку опилки добавляете?» Возмущенно наехал на него я. «Ты мне что, дерево жрать предлагаешь?» «Что?» — возмутился Том. «Ты охренел? Какие нахрен пилки? Ничего мы не добавляем!» широкой ухмылкой я многозначительно покивал головой, мол, «Ну, конечно, не добавляете». А потом сделал лицо удивленным, спросил. «А где еще столько же?» Том побелел и только молча то открывал, то закрывал рот. «Это тебе за противный смех?» Мстительно, подумал я. «Да ты что, оборзел в конец?» Начал Том, набрав достаточно воздуха. «Да я тебя!» И неожиданно замолчал, потому что я, резко приблизившись к нему, достал нож и приставил его к тому месту, где у этого урода был детородный орган. «Еще одно слово, и до конца жизни женщин будешь только языком удовлетворять!» Том попытался что-то сказать, но я надавил на нож, и он резко замолчал. «Если понял, кивни». Он кивнул. «А теперь слушай меня внимательно. Ты, Том, не единственный человек, который может достать еду в этом месте. Но по просьбе моих друзей я пришел именно к тебе, так как они очень хорошо отзывались о твоих организаторских способностях и говорили, что ты серьезный человек. Но что я вижу? А вижу я, как меня просто банально хотят развести, как лоха, а это неуважение. Я не люблю, когда меня не уважают, ты понимаешь? Том кивнул. «Молодец, хороший мальчик. А теперь подумай-ка, Том, если я буду приходить к тебе каждый день, это хорошо?» Он кивнул. «Правильно, для тебя это очень хорошо. Это же твои будущие деньги. Так что, Том, давай по-хорошему. Ты честно приносишь еще один кусок мяса и буханку хлеба и забираешь себе честно заработанные деньги. А мы с ребятами всем рассказываем о том, какой все-таки малыш Томми хороший торговец». «И это тоже твои деньги, только в будущем». Сказав это, я резко отстранился назад, а Том, приходя в себя, остался стоять на месте. Потом, сказав «Я сейчас», опять скрылся в трактире. Я напряг слух, отслеживая действия Тома, боясь, что он позовет какого-нибудь вышибалу. Но обошлось, и он вернулся с таким же куском мяса и хлеба. Кинув ему монету и бросив «Всего доброго», я повернулся и пошел к выходу из переулка. Дети, посмотрев на это, бросились за мной. «Ну что?» — сказал я, бросив взгляд на Гната. «Я оказался прав?» «Более чем», — ответил ошарашенный мальчишка. «Я не понимаю, как у тебя это получилось». «Да», — протянул Ник. «Такого я еще не слышал». Ошарашенно сказал он и задал неожиданный вопрос. «А что значит удовлетворять женщину языком?» Я покосился на него и улыбнулся. «Мал еще знать такое». Дети засмеялись. «А я не думал, что он второй раз еды принесет», — сказал Федот и подозрительно обнюхал мясо. «А он ничего не мог сюда добавить?» «Нет», — ухмыльнувшись, сказал я. И тут же услышал вопрос. «Откуда знаешь?» «Ну я же нелядь». «Как глупому», — сказал я и замер. Чувство тревоги пронзило мое сознание и заставило максимально напрячь слух. Да. «Вот оно. Я так и знал, что что-то будет», — мысленно подумал я. «Что там, нелядь?» — взволнованно спросил Гнат. «Засада».